и Николая Полевого, как на шпиона. Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом. Весело, нечего сказать. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкиной, 18 мая 1836 года. В нашей семье он положительно был как родной. Мы проводили счастливые часы втроем, в бесконечных беседах, сидя вечером у меня в комнате на турецком диване, поджавши под себя ноги. Я помещалась обыкновенно посредине, а по обеим сторонам мой муж и Пушкин в своем красном архалуйке с зелеными клеточками. Я помню частые возгласы поэта. «Как я рад, что я у вас! Я здесь, в своей родной семье!» Насколько Пушкин любил общество близких ему людей, настолько же не любил бывать на званых обедах в честь его. Он часто жаловался мне, что на этих обедах чувствовал себя стесненным, точно на параде. Особенно неприятно было ему то, что все присутствовавшие обыкновенно ждали, что Пушкин скажет, как посмотрит и тому подобное. На Щекина. Любя тихую домашнюю жизнь, Пушкин неохотно принимал приглашение, неохотно ездил на так называемые «литературные вечера». Нащекин сам уговаривал его ездить на них, не желая, чтобы про него говорили, будто он его у себя удерживает. Нащекин и жена его с восторгом вспоминают о том удовольствии, какое они испытывали в сообществе и в беседах Пушкина. Он был душа, оживитель всякого разговора. Они вспоминают, как любил домоседничать, проводил целые часы на диване между ними, как они учили его играть в вист, И как просиживали за вистом по целым дням, четвертым партнером была одна родственница Нащекина. Невзрачная собою, над ней Пушкин любил подшучивать. Бартенев. К нам часто приезжала княгиня Ге, общая кузина, как ее все называли, дурнушка, недалекая старая дева, воображавшая, что она неотразима. Пушкин жестоко пользовался ее слабостью и подсмеивался над нею. Когда кузина являлась к нам, он вздыхал, бросал на нее пламенные взоры, становился перед нею на колени, целовал ее руки и умолял окружающих оставить их вдвоем. Кузина млела от восторга, и, сидя за картами, Пушкин неизменно садился рядом с ней, много раз в продолжении вечера роняла на пол платок а Пушкин, подымая каждый раз, жал ей ногу на Щекина. В пример милой веселости Пушкина На Щекин рассказал следующий случай. Они жили у старого Пимена, в доме Иванова. Напротив их квартиры жил какой-то чиновник, рыжий и кривой. Жена у этого чиновника была тоже рыжая и кривая, сынишка рыжий и кривой. Пушкин для шуток... Вздумал волочиться за супругой и любовался, добившись того, что та стала воображать, будто действительно ему нравится, и начала кокетничать. Начались пересылки. Кривой мальчик прихаживал от матушки узнать от Александра Сергеевича, который час и прочее. Сама матушка с жеманством и принарядившись прохаживалась мимо окон, давая знаки Пушкину, на которые тот отвечал приуморительными знаками. Случилось, что приехал с Кавказа Лев Сергеевич и привез с собой красильный порошок, которым можно было совсем перекрасить волосы. Раз почтенные супруги куда-то отправились, остался один рыжий мальчик. Пушкин вздумал зазвать его и перекрасить. Нащекин, как сосед, которому за это пришлось бы иметь неприятности, уговорил удовольствоваться одним смехом. Бартенев. Вера Александровна Нащекина рассказала мне еще следующее о Пушкине. Когда Пушкин жил у них, в последний приезд в Москву, она часто играла на гитаре, пела. К ним приходил тогда шут Яким Кириллович Загрядский. Он певал песню, которая начиналась так. «Двое сани с подрезами, одни писаные, дай балалайку, дай гудок».